Когда он был одет во все новое, она сморщила губы в улыбку и сказала, «Подтянись, милый, расправь плечи. Твой отец, ничего не скажешь, всегда держится прямо, как стрела. Если будешь так сутуриться, то наживешь себе чехотку к двадцати пяти годам».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 Раньше он только кивал ей или цедил сквозь зубы одно-два слова. А вначале они запинались с болезненным смущением, ощущая каждую паузу. «Вы ведь из Литл Ричмонда?» — спросил он. «Да», — сказала Лора Джеймс. «Вы кого-нибудь там знаете?» «Да», — сказал он. «Я знаю Джона Байнома и еще Фиклина. Они ведь из Литл Ричмонда?» «А, Дэй Фиклин, вы его знаете?»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 Иногда они прогуливались по темным прохладным улицам. Иногда он неуклюже сопровождал ее в город, в кино, и со смущенным воинственным задором юности вел ее мимо праздновать бездельников у аптеки Вуда. Часто он водил ее на Вудсон-стрит, и Хелен предоставлял об их распоряжение прохладное уединение веранды. Она очень привязалась к Лори Джеймс. Она хорошая девушка.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 в сгущавшейся тьме, закутывая свою боль по кром, высокомерие и равнодушие. Лицо Элизы, белый мазок в темноте, возникло за дверью. — Идите сюда, миссис Гант, подышите воздухом, — сказала Лора. — Да что вы, детка, я сейчас не могу. — Кто это с вами? — воскликнула она в явном волнении и приоткрыла дверь. — А? Вы видели Джина? — Это Джин?